Голова четвёртая. Часть первая. Спутники Рин приготовили семь средних моторных лодок. Учитель Эрго и я сели в ту, которую управлял Рин, а пираты заняли остальные 6. В большинстве своем члены команды пиратов были ровесниками Эрго лет 18. -ти. С отважным видом они садились в свои маленькие лодки, которые покачивались в морское пение. «Пираты мисс Рин». На её лице читалась гордость, Вне зависимости от того, сколько она их тренировала, они явно усвоили уроки выживания. Также легко можно было увидеть доверие, которое они ей оказывали. «Это Альфа-1, периметр чист. Браво-1 здесь тоже чисто». Из динамика нашего радио периодически раздавались голоса. Если я правильно помнила, Альфа и Браво являлись частью фанатического кода, исключавшего вероятность ослышки. Их часто можно было услышать в фильмах про войну, Который и так обжал флот, но и не ожидал, что пираты тоже ими пользовались. Выслушав доклады со сложными на груди руками, Рин нажала кнопку на радио. Ладно, будем придерживаться изначального плана. Если что-то пойдет не так, бегите со всех ног. И никаких но. Вас поняли? Так точно, мам. Вероятно, из-за того, что мы направлялись из Сингапура в Малакский пролив, поблизости было всего несколько судов. Меня не покидал страх, что на выходе из гавани нас обнаружат патрули. Теперь же, оказавшись в открытых водах, я боялась, что начну скучать по суше. Учитель за моей спиной развернул карту. Алекс карта раскрыла два опорных пункта Лацо. Его тонкие пальцы скользили по карте, не давая обрузгу ее унести. Один на Сантозе, его мы уже обыскали. Мы только что там были. Нам удалось обнаружить то, что осталось от убежища Лацо, но она, похоже, давно его покинула. Придя к такому выводу, мы сразу же устремились к следующему месту. Координаты, к которым мы направляемся, находятся посреди моря. Есть признаки того, что там какое-то время проводилась некая операция. Рин резко обернулась, когда учитель указал на новое место. «В чем дело, Рин? Пожалуйста, смотри вперед, когда ты за рулем. «А, и почему я не заметила?» Воскликнула она и не мигающим взором оставилась точку на карте, словно желая прожечь в ней «Ты это о чем? «Я знаю это место. Бывала там много раз». «Бывало?» Учитель нахмурился. Именно в этот момент на линии появились помехи. «Здесь... Туман!» Произнес приглушенный голос. На мгновение ока окутал густой, словно крем-туман. Он мешал что-либо разглядеть, превращая мир в расплывчатую молочно-белую полосу. Похоже, магия сокрытия, которую наложила на лодки, чтобы нас не обнаружили патрули, была совершена ни к чему произнесла Рин с ноткой нервозности в голосе. «Думаешь, это естественный туман?» «Конечно же нет». Рин покачала головой, ее глаза как будто говорили, что она приняла вызов. В часовой башне, или, возможно, задолго до нее, она всегда была настроена на то, чтобы заставить своих врагов заплатить. «Лорд Эльмилой II! раздалась из тумана, это был тот же нечеловеческий голос, который впервые заговорил с нами на пиратском острове. Учитель еле слышно вздохнул. «Я смотрю, в этот раз вы про двойку не забыли. Выявились сюда, чтобы передать нам эрго?» — спросил голос, переходя сразу к делу. В данном случае это можно было расценить как угрозу. «Вы наверняка все уже рассчитали и знаете результат. Алхимик института Атлас». «Очень хорошо». С этими словами из тумана возникла нечеткая тень. Её размеры оказались обманчивыми. Сначала я решила, что это был костяной гигант или, может, судно, собранное из фамильяров. Хоть я и знала лишь то, что Латсо может управлять костями, по ее признанию, она не заимствовала оружие из Института Атлас. Поэтому я думала, что у размеров тени был предел, однако вскоре она стала гораздо больше, превзойдя все мои ожидания. Ого, я невольно восхитилась величественным видом. Перед нами возник корабль более сотни метров в длину, покрытый ракушками и гниющими водорослями, огромные мачты, когда-то направлявшие его вперед, были сломаны, Несмотря на то, что представить его было великолепие было довольно легко, теперь он походил на дурное предзнаменование. Хоть он и не был западным, обозначение «корабль-призрак» идеально ему подходило. Дизайн и форма говорили о том, что его создала другая древняя цивилизация, возможно, дело было в его внешнем виде или неком таинстве, но строителям удалось добиться того, что он производил такое же сильное впечатление, как и современные корабли. Я увидела, как урин дрогнула горло. «Не может быть!» «Корабль Джан Хэ?» Имя было мне знакомо. «Разве нет от корабля Скалорин?» Она прибыла в Сингапур лишь потому, что услышала про останки одного из кораблей флота размером с целую страну, который возглавлял герой-мореплаватель Джан Хэ. Корпус корабля покрывало нечто похожее на белые молнии. Я сразу же осознала, что это была кость. Вещество, из которого состояли фамильеры, вступившие с нами в бой на острове, теперь ремонтировало этот потрепанный временем корабль. Нет, здесь наверняка было нечто большее. Ни одно судно не могло обходиться без экипажа. Когда мы столкнулись на острове, процесс восстановления еще не был завершён. Да и он не играл большой роли в изначальном плане. Я готовила его лишь на тот случай, если Эрго войдет во вторую фазу. Лацио, конечно, не желает, чтобы это произошло, но лучше перестраховаться. Неужели ее алхимия костей смогла возродить древний корабль в нынешней эпохе? Это казалось почти мифическим, Она как будто спасла кого-то от спуска в подземный мир. Молодежь в других лодках напряглась. Кто бы мог подумать, что современные пираты столкнутся с кораблем из средних веков. Хоть и и были знакомы основы противодействия магии, такого врага они явно не предвидели. «Ты воровка!» В следующее мгновение в тумане раздался страстный голос, достаточно громкий, чтобы его можно было услышать без радио. Все повернулись к его обладательнице, которой, естественно, являлась Тоса Карин, Пиратский консультант. Он мой! Я первая нашла! Иначе зачем мне приперлась сюда и так надрывалась, я варюга? На секунду над всем участком моря воцарилась тишина. По какой-то причине я почувствовала, как доверие между Риной и пиратами ослабло немного. Эм, Мистосака! Не успел мой учитель вмешаться, как Огонь! Вслед за хладнокровным приказом последовало именно то, что он подразумевал. Корабль выпустил в нашу сторону несколько ракет. «Ракеты?» – закричала Рин, широко распахнув глаза. Поскольку во времена Джан Хэ порох уже использовался вовсю, Лацо, возможно, восстановило эти снаряды вместе с кораблем. «В укрытие!» Несмотря на то, что в этой ситуации любой бы застыл от шока, пираты сразу же повиновались приказу Рин. Когда ракета взорвалась в воздухе, они уже вывели лодки из зоны поражения и вытащили свое оружие. Через секунду уже наши реактивные снаряды разорвали туман и вырезались с борт корабля. Раздался взрыв. Но корабль даже не покачнулся. С помощью своего усиленного зрения я увидела, что на нем не осталось даже царапины. Тот же материал, из которого сделан гигант. Даже форма Тарана не смогла навредить гиганту. Может, корпус корабля был не таким прочным, но достаточно защищенным, чтобы свести на нет любую атаку пиратов. Спасайтесь! крикнула Рин по радио. В то же время я заняла позицию на краю лодки и потянулась к крючку под правым плечом. Ад! «Снимай ограничители первого уровня». «Ха-ха-ха, какой здоровый! Настолько, что это бессмысленно! Из всех штуковин, с которыми нам доводилось биться, это самая большая, не так ли?» Не переставая болтать, кубик в моих руках превратился в косу, которую я могла рассечь направленные на нас ракеты. Эрго защищал мои слепые зоны своими фантазменными руками. «Слева, Грей! Спасибо!» В нашу сторону одна за другой летели семь ракет, В то время как я могла отразить лишь те, что нацелились на нас, руки эрго вытянули чтобы защитить лодки пиратов. Но перехватить их все нам не удалось. Одна из ракет пролетела мимо и взорвалась, отшвырнув нашу лодку в сторону. «Мисс Рин!» «Мать честная!» Рин кое-как удалось вернуть контроль над лодкой. С покрасневшим от натуги лицом она вцепила штурвал. Однако вместо того, чтобы успокоиться, лодка неистово задрожала, а корабль пошел на сближение. «Мисс Рин!» «Штурвал!» Запинаясь, произнесла Рин. Она не сводила задачного взгляда со штурвала, который оторвался от стойки. Как ни посмотрела мать, именно его было не самой хорошей идеей. Недоверие на ее лице сделало катастрофический характер ситуации еще очевидней. «Но я ничего не сделала! Он сам отвалился!» «Не паникуй, я займусь!» Учитель с усилием дёрнул рычаг как раз в тот момент, когда несколько ракет упали в воду позади нас и взорвались, отчего нас начало швырять по огромным волнам. Под натиском ветра и брызг учитель приладил штурвал к стойке и резко повернул вправо. «Вы умеете управлять моторной лодкой, профессор?» «Водил одну, когда путешествовал по Греции. Остальному научился, когда играл в симуляторы с новичком с политики. «Что с ускорением? Что ты сделал с этой лодкой?» «Я только изменил ее немного для морского сражения». «Использовал элементы огня и воздуха, чтобы улучшить мотор и возвести физические барьеры вокруг всех лодок?» «Как предусмотрительно». Крикнул в ответ учитель-вращая штурвал. Как он и сказал, опыта ему явно не хватало. Лодка не переворачивалась от его лихорадочных поворотов лишь благодаря фантазменным рукам Эрка. «Нет. Как только я почувствовала, что мы вот-вот окажемся в воде, раздался голос Лана. «Мисс Рин!» Одна из лодок-пиратов пристроилась рядом и подперла нас, удержав на плаву. Любое неверное движение могло привести к столкновению нашей смерти». Но благодаря выдающимся навыкам рулевого, подобравшего правильную скорость, лодки соприкоснулись лишь нужными частями, я не могла поверить, что это была работа Ланы, пока не увидела ее собственными глазами. «Спасибо, Лана! С тебе парфе, когда вернемся на континент!» Махнув нам рукой, Лана увела лодку прочь. Дождь ракет не прекращался, некоторые из них, судя по всему, блокировали барьеры, про которые говорил Арин, но долго это продолжаться не могло. В какой-то момент древний корабль прошел прямо перед нами и занял более выгодную позицию для обстрела. «Лацоу не будет с вами сражаться. Лацоу просто раздавит вас, как насекомых». «Нас заманили?» С помощью ускорения мысли и разделения памяти Лацоу с легкостью могла загнать нас в угол, особенно учитывая, что мы продолжили терять скорость, пытаясь удержаться на волнах. «Значит, без этого все таки не обойтись!» С горьким вздохом сказал учитель. «Грей, используй копья. Но, поскольку мы были в ловушке, противник, скорее всего, предвидел наш следующий ход. Другими словами, она, вероятно, уже думала над контрмерами. Вдруг высвобождение копья приведет к сокрушительному поражению. «Нет, для нас это весьма удобно. Появление корабля-призрака я не ожидал. Но что еще мы можем сделать? Думаю, что прямо сейчас у нас есть шанс», — произнес учитель, качая головой. «Я наконец-то приняла решение». «Поняла. Эрго». «Можешь заняться перехватом атак?» Я подняла голову и посмотрела прямо на корабль, чтобы не произошло дальше этому призраку мой дух не сломить. Я выровняла дыхание, сосредоточилась и приступила. Грей. Тьма. Рейв. Страсть. Ари изливалась из меня сама собой, одновременно исполняя роль самовнушения, поддерживаемого устойчивым ритмом. Грейв. Жажда. Дипрейв. Лишение. Фокус постепенно усиливался, а самосознание уступило место словам, слетавшим с моих губ. «Энгрейв, запечатлись! In me! Во мне!» Я обращала внимание на ракеты, летевшие в лодку. Для меня существовало лишь сокровище, дар стражу могил кладбища Блэкмар. Шаги для его открытия запечатлелись в каждой клеточке моего естества. «Энгрейв, могила, for you, для тебя!» О, древнее таинство магии. О, приятная загадка, обратись, ничто. Псевдоинтеллект отключен! Скорость сбора магической энергии превысила пороговое значение. Снятие ограничителя второго уровня. Беззаботный голос Адда сменился. Или, возможно, снова стал механическим. Коса, поглощающая духов, вновь превратилась в кубик, после чего приняла свою изначальную форму, для сокрытия которой Адды и создали. Я тоже была одной из печатей, державших это копье под замком. Латсо наблюдала с палубу за тем, как над волнами поднимался свет. У них действительно есть такой выдающийся благородный фантазм. «Похоже, дело плохо, леди Латсо!» — предупредил ее танкеры Даже в голосе фамильяра, созданного института Матлас, чувствовалось некое подобие страха. Вот какое впечатление производил свет. Ладсо знает. Браслет на руке реке волосы женщины изменился. «Что-то произошло!» Часть костей, покрывавших корпус корабля, увеличилась в размерах, и я сразу же поняла, что тем самым противник усиливал защиту. Мне было все равно, какая теперь разница. Хоть мое тело и стало механизмом для освобождения копья, я услышала, как кто-то из моих спутников пробормотал. Совсем как ее экскалибор! Меч обещанной победы! Ах да, должно быть, Ирн видела его. Экскалибор короля Артура был одним из самых известных благородных фантазмов. Но она обладала не только им. В руках я держала еще одно ее сокровище святое копье, пронзившее предателя Мордорда и положившее конец легенде о короле Артуре. Без страха и колебаний я схватила свет, вырывавшийся из кубика. Ронга, копье сияющее! Магическая энергия, которой было достаточно, чтобы с лица земли небольшой остров, образовала спираль вокруг моей руки. За минувшие годы я успела к ней привыкнуть. Я метнула копье оглашая его настоящее имя. «Медиат! На краю света!»